Глава десятая. «Ты знаешь, я же вообще-то Серегу давно уже не видел», рассказывал Слава с набитым ртом, жадно уничтожая на угощение. «То, понимаешь ли, я в больнице чуть ли не полтора месяца валяюсь, то он в лагерь едет на все лето, то к родственникам. В общем, получается, что мы уже, наверное, полгода где-то и не виделись. Так что я даже не знаю, чем он сейчас живет». «Вы что же?» Не созваниваетесь, не переписываетесь, — удивился я. Все-таки родные братья, а на дворе хоть и нет еще интернета и соцсетей, но все-таки уже двадцатый век в самом разгаре. Ну так, Славик неопределенно помахал рукой письма, он пишет иногда, конечно, но из него писатель, знаешь, напишет что-нибудь вроде «Привет, сегодня хорошая погода, вчера с пацанами на турниках весели, сегодня будем с девками отдыхать, ну все, пока». Вот и все письмо. Ну да, среди пацанов большинство примерно такие письма и писали. Это тебе, не девчонки, которые на восьми листах будут описывать все свои переживания разными цветными ручками, а потом еще и картинок понарисуют для наглядности. Но его брат был мне, честно говоря, до лампочки. Я с ним и в прошлое, жизнь, и жизни не особенно пересекался». А здесь и вовсе спросил только для того, чтобы поддержать легенду о нашей дружбе. На самом же деле мне гораздо интереснее было узнать, что происходит в жизни самого Славки. Я помню, что когда он пришел в армию, он был настоящим хулиганом. Шпана — это еще мягко сказано, а вот на службе он сильно изменился. Появилась дисциплина и, по всей видимости, какая-то ответственность, что ли. И за себя, и за окружающих. В этом смысле, конечно, таким пацанам армия нужна, как воздух. Пусть там и придется пережить несколько не очень приятных моментов, зато для многих служба — настоящее спасение. Голову на место ставит и от тюрьмы в будущем уберегает. Здесь же, как легко догадаться, Славка в армии еще не побывал. Тем интереснее мне было узнать, кем и чем он живет в этом возрасте. Вообще, конечно, очень необычное ощущение — видеть своего близкого друга таким молодым и еще до нашего знакомства. Как будто нашел где-то старую кинопленку с участием своих знакомых, которую никогда не видел. С той только разницей, что ты и сам участвуешь в этом киносеансе. Как сказали бы на полвека позже, интерактив и 3D. А ты сам-то что дальше планируешь? Куда собираешься поступать после школы? Осторожно, спросил я. Славка пожал плечами. «Да пока не знаю», — неопределенно сказал он. «Мне он на биологически активно советует поступать. Вроде как там у отца педагоги знакомые есть и вообще. В этой области раньше было не очень, и сейчас быть ученым перспективно. Так что или биология, или, может быть, химия какая-нибудь. Хотя сейчас об этом говорить еще рано, — встрепенулся он. «Для начала мне надо в армию сходить. Все-таки пацан сначала отслужить должен». а потом уж свою личную жизнь выстраивать, да и вообще, чтобы уже не дергаться, что потом служить придется. Я слушал Славку и не верил своим ушам. Он сейчас серьезно, что ли? Какой из него к чертям собачьим ученый? Сколько я его знал, он больше десяти минут за столом усидеть не мог, и то, если еще на этом столе обед вкусный стоял. А любой ученый — это же усидчивость, интеллект, склонность к анализу информации, да и вообще другой склад ума. А он тут не биология, химия. Все, что его связывалось с той же химией, насколько я помню, это то, что для своей материальной выгоды он мог где-то нахимичить. Но вот при слове «армия» у меня внутри что-то кольнуло. Перед глазами поплыли армейские воспоминания, учебка, казарма, кухня, плац. И все это рядом со Славкой. Может быть, попробовать передать привет себе в будущее? Если вдруг в армии встретишь моего тёзку, то передавай привет, — с напускным весельем сказал я. И еще. Я задумался. А что, собственно говоря, еще? Дать себе совет не ехать на соревнования в Германию или не связываться с одной не очень порядочной особой или не доверять лучшему другу, который решит его спортивной карьеры, а много лет спустя и вовсе угробит. Ситуация была спорная и, прямо скажем, непривычная. Допустим, Славка действительно встретится в армии со мной тогда аж что. Я себя знаю, все подобные советы, особенно в молодости, я, мягко говоря, пропускал мимо ушей. И то это если их давал кто-то из моих близких знакомых. А если вообще случайный человек мог и послать подальше. Естественно, о том, чтобы этим советом следовать, и речи никогда не шло. Так что все это будет мартышкин труд. Ну и потом я, ну, в смысле другой я, должен сам набить собственные шишки. Из тепличных условий сильного бойца не вырастет. Теперь я это понимаю с еще большей отчетливостью. С высоты прожитых и начатых заново лет, так сказать. Да и потом, ведь, строго говоря, этот новый я теперь буду уже и не... и неизвестно, что там будет за человек и как сложится его судьба. В общем, нечего лезть с непрошенными советами, пусть даже к самому себе, надо сменить тему. — Так что еще-то? — нетерпеливо спросил Славка. — И, кстати, какого тезку? У тебя какой-то приятель со мной служить пойдет, что ли? Вот что мне было ему на это ответить? Только выдумывать очередную ахинею? — Да нет, — замялся я. Никаких знакомых нет, просто я недавно какую-то книжку читал, ну, фантастическую. Там, представляешь, один герой куда-нибудь, например, уезжает, а другой через него передает привет своему случайному тезке, если тот такого встретит. И вот так эти приветы ходят, ходят по земле, пока в один прекрасный день не возвращаются к первому, кто их начал передавать. Интересно же? Не знаю, пожал плечами Славка. По мне, так обычная теория вероятности, и не более того. Ну, конечно, если заняться совсем нечем, то можно и попередавать. Что за книжка-то хоть была? Там все только приветы передают, и все? Да нет, не только. Почему? Я начал на ходу придумывать несуществующую книжку. Там много разных сюжетных линий есть. Просто с приветами мне запомнилось. А как называется, не помню. Это одноклассник у кого-то брал почитать и мне заодно дал на один день. «Понятно», — кивнул Славка со знающим видом. «Ну, если тебе это так интересно, то передам, конечно. Мне не сложно. «Кстати, у нас тут на днях соревнования по боксу неподалеку», — сказал я, как будто внезапно вспомнив. Надо же было чем-то заполировать ту пургу с книжкой. «Если хотите, приезжайте всей компанией, поддержите нас». «А от кого вы выступаете?» — спросил Слава. «От «Динамо», — ответил я и почувствовал, как во мне поднимается гордость за причастность к этому обществу. Впервые я назвал себя «динамовцем» в разговоре с человеком, не знавшим об этом, и это было новое и очень приятное для меня ощущение. «Вот если бы я знал, что вы боксеры, не полез бы», — проворчал Славка, потирая ушибленные места. От обсуждения нашего настоящего и будущего нас отвлекла Яна. «Ребята, ну что, внимание всем!» — Пора раздавать грамоты, — весело сообщила она. — Какие еще грамоты, — изумился я. — А вот сейчас сам и увидишь, — хитро подмигнув, — сказала Яна. — Да, Янка, конечно, затейница, — подумал я про себя. И хату прибрать в срочном порядке может, и стол шикарный приготовить, и всякие развлечения придумать мастерице, и поговорить есть о чем. Чудо, а не девчонка, такую в жены надо брать. Точно не прогадаешь и в беде не пропадешь. Я вдруг вздрогнул от таких мыслей. «Какие жены? Причем здесь жена? Я что, серьезно строю семейные планы на эту Яну? Нет, она, конечно, классная девчонка, но не рановато ли мне об этом сейчас думать? У меня вообще-то на первом месте бокс, хотя посмотрим, как все будет складываться. Именно потому, что бокс на первом месте, мне не хотелось ни загадывать, ни напористо продвигать какой-то из вариантов развития событий с девушками». Кстати, о девушках. Я украдкой взглянул на Ленку. Если себе былой напор вдруг куда-то подевался. Она молча сидела на диване, подтянув колени к груди, и смотрела на всех нас, как затравленный волчонок. Теперь это была не звезда вечера и королева всех компаний, а потерявшаяся девочка, которую все бросили и ушли куда-то без нее. Я огляделся. Янка вовсю металась между дачными комнатами лопача по вопросам окончательной части торжества. Пока она не обращала особого внимания ни на меня, ни на гостей, я тихонько подошел к Ленке, подобрав из угла сумку с ракушкой. «Ну ты как?» — спросил я, не найдя никаких слов помнее. «Отвянет от меня», — грубо отозвалась Ленка. «Чего ты ершишься-то? Я просто спросил, как ты...» Не сдавался я. «Отвали, я тебе сказала», — зло огрызнулась она. — Ладно, подарок-то все равно надо отдать. Да и тем более потом он мне самому уже мешать будет. Я достал из сумки ракушку и протянул ей. — Вот это то, что я тебе обещал, — сказал я, попытавшись улыбнуться. Но напряжение, которое чувствовалось между нами, не давало мне этого сделать. — Обещал, — говоришь, — едва слышно пробурчала Ленка. и вдруг она словно взорвалась. «Да пошел ты, знаешь, куда вместе со своей ракушкой!» С этими словами она вскочила, одним движением выхватила ракушку у меня из рук, с размаху швырнула в открытое окно и убежала куда-то в сторону кухни. Хорошо еще, что в открытое. Я растерянно посмотрел ей вслед. В принципе, ничего особенного, обычная истерика, ревнующей женщины, и благодаря опыту прошлой жизни я это прекрасно понимал. как понимала то, что сейчас Ленку лучше не трогать, если только не хочешь убедить ее, что ей все померещилось, и на самом деле я хочу быть с ней, только с ней. А убеждать ее в этом у меня не было ни желания, ни повода. Из кухни потянуло сигаретным дымом. Блин, ну хоть бы на улицу вышло. Мы же все-таки все в гостях. Или это она специально, женско-кошачьи инстинкты. Типа запах свой здесь оставить. Уехать она отсюда сейчас ни на чем не сможет. Ближайший он же последний автобус в Москву пойдет только через пару часов, которые нужно где-то переждать. В принципе, она может остаться у Леньки. Он, конечно, ее впервые в жизни видит. Но какой же дурак будет отказываться, если красивая девчонка сама тебе вешается на шею? — Миш, это что? — спросила меня подошедшая Яна. — Твоя Ленка там курит, что ли? — Запаха ж сюда уже дошел. — Не знаю, — наверное, — ответил я. — Только с чего это она моя-то? — Не цепляйся, — к словам париживала Янка. — Пойду ей уши надеру. Здесь вообще-то не курят. — Не надо, — остановил ее я. — Почему это? — вздернула бровями Яна. — И так сейчас несладко, — ответил я, тщательно подбирая слова. — Можешь считать, что она сама себя наказала. — — Да, — недоверчиво протянула Янка, — ну, смотри, как скажешь. Тогда надо грамоты вручать, а дачу потом и так, и так проветривать придется. — Точно. Я же за всеми этими женскими истериками совсем забыл, что Яна собиралась раздавать награды. Может, хоть это всех отвлечет, а то с этими скандалистами все уже забыли, для чего мы здесь собрались. Итак, раздался торжественный голос Яны, и все присутствующие мгновенно притихли и заняли свои места за столом. Сегодня каждый из нас проявил себя в лучшем виде, показав, на что он способен. А значит, все заслужили награды. Начинаем вручение почетных грамот сегодняшнего вечера. Под аплодисменты Янка достала первую грамоту и продолжила. «Первая номинация — самый сильный». И грамота вручается... Янка обвела глазами всех присутствующих, и мы вслед за ней тоже начали оглядывать друг друга, гадая, кто же получит эту награду. Ведь до визита к соседям силовых конкурсов у нас не было, а канат тянули все вместе. Да, в этом перетягивании никто и не победил. — Грамота вручается Сене, — победно заключила Янка. Сеня с радостным видом встал и потянулся за грамотой. «Эй, а почему сеньки — полушутливым тоном возмутился Колян. «А кому же, тебе, что ли?» — в тон ему ответил Сеня. «А почему бы и нет?» — сказал Колян. «Я что, слабее тебя, что ли?» Сеня широко улыбнулся, наклонился и поднял коляновский стул вместе с сидящим с ним Коляном на вытянутых руках. «Ну как, есть еще вопросы?» — торжествующе спросил он. «Все, все. Вопросов больше нет. Колян примирительно выставил ладони вперед. Награждение шло не хуже какой-нибудь официальной премии. Грамоты вручались за ловкость, за смекаристость, за быстроту реакции. Гости и я в том числе поднимались со своих мест, с важным видом шествовали к Яне, получали листок бумаги, жали ей руку и возвращались обратно. Не хватало только вспышек папарацци. Сами же грамоты представляли собой обыкновенные листы бумаги, украшенные цветными ручками и фломастерами на манер настоящих грамот. В середине крупными черными буквами была выведена номинация, а синей ручкой вписано имя победителя. Конечно, все это изначально было не более чем шуткой, как и все подобные конкурсы на любых праздниках, но все же было приятно, что Яна придумала, за что похвалить каждого из нас – и для каждого нашла по несколько добрых слов. Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается. Нам тоже пришла пора расходиться. Все динамовцы засобирались на обратный автобус, а Славка со своими друзьями на Ленькину дачу. «Спасибо за гостеприимство», — уже без всякой иронии произнес Слава. «Все было очень вкусно». «Ага», — подхватил Ленька. «Спасибо. У вас весело, соседи». Если что, забегать я всегда. Что он всегда, расслышать не удалось, потому что в этот самый момент окрестности огласили ревом мотоцикла. И Ленька-байкер кинулся к окну. «Ленка угнала», — завопил он. «Вот зараза». Мы, не сговариваясь, бросились к выходу. «Вот это Ленка дает. Нет, я, конечно, все понимаю, обиды истерики. Но угонять чужой мотоцикл — это же все-таки не велосипед». неопытному человеку и до инвалидности недалеко, а той и до гибели. Да и вообще, для чего? Куда она на нем собралась гнать? Ленька тоже хорош, между прочим. Если уж ты хвастаешься дорогой покупкой, которой все по-любому будут завидовать, ты хотя бы сделай так, чтобы ее было как можно труднее достать. Я, конечно, понимаю, что уровень преступности сейчас был несравним хотя бы с теми же девяностыми, Но все-таки угон транспорта существовал, тем более у каких-то совсем молодых пацанов, половина из которых еще и в милицию-то не побежит. А наш байкер гордо оставил свое сокровище посреди двора с распахнутыми воротами, имея под боком неуравновешенную девицу. Теперь можно было ожидать чего угодно. Самый мягкий и благоприятный вариант — это если Ленку унесет куда-нибудь в соседнюю деревню или в Москву, Там у нее кончится бензин, и она бросит этот чертов мотоцикл и поедет домой. Судьба мотоцикла в этом случае под большим вопросом, но, по крайней мере, Ленка останется в безопасности и невредимости. А если бензин кончится где-нибудь в лесу, где во все стороны по несколько десятков километров какой-нибудь еле различимой тропинки среди деревьев или посреди шоссе, или еще неизвестно, кто из какой целью остановится рядом с одинокой, голосующей девушкой. Или, в конце концов, если она по неопытности не справится с управлением и впечатается в какой-нибудь грузовик или стол. Ведь неопытному человеку проще мотоцикл завести и поехать, чем потом осознанно им управлять и остановить. От всех этих предположений мне стало не по себе. В голове рисовались картинки, одна другой ужасней. Однако, выбежав во двор, мы увидели рыдающую Ленку, сидящую на траве. Рядом с ней лежал мотоцикл с немного погнутым крылом. Я так и думал, не имея необходимых навыков управления, она не рассчитала своих усилий, и силы мотоцикла, и вместо открытых ворот, врезалась в забор. Теперь это чудо сидело посреди двора в слезах, как нашкодившая школьница, которую застигли на месте преступления. Ленка первым делом подбежал к мотоциклу и внимательно его осмотрел. Убедившись, что небольшая вмятина — это все, чем успела отметиться его внезапная гостья, он вроде бы успокоился и только сокрушенно смотрел то на свой байк, то на Ленку. — Чего смотришь? Прибьешь теперь, небось? — вскликнула она. — Да нужна ты мне больно, — хмыкнул Леонид и направился к мотоциклу. Я почувствовал, что у меня внутри появилось к Ленке даже какое-то сочувствие. Когда она со мной заигрывала, то делала это как бы свысока, и ощущалось, что она снисходит с королевских вершин к симпатичному мальчику, делая ему одолжение. Теперь же от этой не осталось и следа. Плачущая, сидя на траве, она была больше похожа на человека, проигравшего «все, что можно». Конечно, нелепо так говорить о подростке, но готов биться об заклад, что именно что-то подобное она в этот момент и переживала. А с другой стороны, ну и что с того? Жизнь на этом не заканчивается. А насчет ее проигрыша так выпендриваться надо меньше, милая барышня. Глядишь, и люди к тебе начнут тянуться не только из-за симпатичной мордашки и ладной фигурки». Остальные ребята, поняв, что представление закончилось, тоже начали разбредаться. «Мишань, ну ты идешь или нет?» — нетерпеливо крикнул Сеня. янамовцы уже стояли на дороге, готовые идти к остановке. Мы только тебя одного ждем, между прочим». «Секунду, ребята!» — крикнул я в ответ и подошел к Яне. «Ну что? Давай прощаться!» — спросила она таким тоном, что не оставалось никаких сомнений. Именно прощаться со мной она сейчас не хочет больше всего. «Спасибо тебе за этот праздник», — сказал я, глядя ей в глаза. «Все было просто замечательно. Для меня, правда, никто никогда ничего подобного в жизни не делал. Мне очень приятно, что тебе понравилось, — улыбнулась Яна, чуть смутившись. «Ты же еще позвонишь мне? Ну, где-нибудь, на днях». «На днях?» обязательно, — обязательно улыбнулся в ответ я, — Янка повисла меня на шее, крепко прижав меня к себе. «Ладно», — как будто очнулась она, — «беги давай, а то на автобус опоздаешь». Мы распрощались, и я вместе с друзьями-динамовцами направился к автобусной остановке. Нам предстояло добраться до общаги и как можно лучше выспаться. Впереди предстоял важный день, и мои первые в этой жизни соревнования».